Глава 7. Эхолодон — редкое и очень опасное существо. Живет, как правило, в глубоких замкнутых водоемах. Платояден. С помощью акустических волн воздействует на разум жертвы, заманивая их поближе к себе. Периоды активности у них могут сменяться длительными спячками. После пробуждения испытывают сильный голод и в это время могут полностью опустошить окрестности. В случае уменьшения запасов пищи до наступления насыщения, могут смещаться между слоями реальности и перемещаться в другие водоемы. Вычислить их появление можно благодаря большому количеству пропавших разумных или животных, исчезнувших вблизи водоемов. Закончив читать, я стал внимательно разглядывать рисунок монстра, нарисованного в книге. Эхолодон похож чем-то на динозавра, длинная гибкая шея, массивная голова с выступающей вперед челюстью с зубами, как у акулы, в несколько рядов. Вокруг шеи конусом располагалась мембрана, которую это создание могло поднимать и опускать благодаря костяным наростам, к которым она крепилась. С помощью нее монстр, видимо, и создавал волны, дурманящие мозги людям, птицам и животным. На рисунке отчетливо прорисована цепочка людей, бредущих к воде, словно во сне. «Да уж, такую гадину встретишь, и лучше, что сможешь сделать, — это бежать. Там одна голова размером с автобус. Даже страшно представить, сколько подобная тварь способна съесть». Откинувшись назад, я прикрыл глаза. Устал. Сегодня я в школу не пошел, отговорившись головной болью и слабостью. Все-таки день назад выписался из больницы. Мама, повздыхав и покачав головой, наготовила еды и снова упорхнула на работу. А я себе пообещал, что придумаю что-нибудь, чтобы ей помочь. Она и так уже стала бледная вся, круги под глазами, дома почти не бывает. Скоро жить на этой работе будет, чтобы вытянуть нас. Уверен, что с помощью ключа можно зарабатывать деньги и для реального мира. Пришло время и мне ей помочь. С самого утра, стоило мне остаться одному, я еще раз вдумчиво изучил все вчерашние сообщения, перебрал вынесенные из лунного храма трофеи и теперь начал потихоньку изучать доставшиеся книги, начав чтение с малого бестиария магических существ. Мало ли кого я встречу в знанке, нужно хоть понять, с чем столкнулся и что делать, сражаться или убегать». И по ходу чтения я понял, что убегать — наиболее вероятная тактика при встрече совсем непонятным, потому что большей части существ, описанных в этой книге, я на один укус — удар лапой или плевок ядом. В общем, хорошего мало. Чтобы выжить от этих тварей, стоит держаться подальше. Сделав глоток чая, я заставил начать себя думать о произошедшем. Проблему с Олегом надо решать, я не могу вечно прятаться дома. До выпускных осталось еще полгода, и нужно получить диплом. Но терпеть издевательство от этого ублюдка я больше не хочу. Он сам не остановится. Значит, мне надо остановить его. Играть в бесконечные кошки-мышки, прятаться, убегать, терпеть побои и издевательства. Для чего и, самое главное, зачем, если судьба дала мне шанс все это прекратить? Решившись, я снова нажал знакомую мне иконку на экране. Привычный укол пальца, проверка доступа по ДНК, как я догадался. Сознание устремляется вперед, и я уже получил доступ к возможностям ключа. Пробежавшись взглядом по экрану, чтобы убедиться, не появилось ли там чего-то нового, выбрал иконку с изображением Земли, возникшую буквально вчера после получения мною очков могущества за прохождение испытаний. Дальше пробегаясь взором по возможным способам воздействия, Планетарные, континентальные, все не то. Климатические, энергетические, даже плохо могу себе представить, что это такое. Но мне это сейчас и не нужно. Я пытаюсь представить, чего именно хочу добиться, как говорил Грул. Просто представь, что именно хочешь сделать, а система уже сама тебе подскажет. И почти сразу всплыла строчка. «Индивидуальное воздействие». «Отлично». Довольно улыбнувшись, я активировал предложенный вариант. Дальше возникла поисковая строка, похожая на такую же, как в Google или «Яндекс». Даже лупа виднелась в конца строки. Ниже возникла поясняющая надпись. «Введите данные объекта воздействия». «Олег Коваленко». Имя и фамилия возникают в строке, и почти сразу возник новый запрос. «Нужны уточненные данные, страна, регион проживания». С этим еще проще, я быстро сообщаю нужное. Проекция мира, возникшая передо мной, закрутилась. Загорелся огонек над расположением нашего города, и почти сразу передо мной возникли лица людей. Оказывается, Олег у нас не один такой уникальный. Сразу трое людей нашлось с таким же именем и фамилией. Рядом с каждым портретом бежала уточняющая информация. Олег Павлович Коваленко. Возраст 48 лет. Жунат. Двое детей. Профессия сантехник, место работы городское ЖКХ, общественная ценность 3. Более подробную информацию об этом индивидууме можно приобрести за 25 эргов. Но меня не заинтересовал этот помятый жизнью мужичок с уставшим взглядом. Своего недруга ей так уже нашел. Просто интересно стало, что пишут про других. Вот он, красавчик. Даже здесь скалится в лицо, невольно вызывая желание ударить по этой Харе. Чтобы успокоиться, я несколько раз глубоко вдохнул и выдохнул. «Ничего, сейчас я с ним за все рассчитаюсь. Взглядом фиксирую его портрет, даже не вчитываюсь в информацию о нем. Я и так знаю, кто он, редко сныгатый козёл». «Вами выбран объект для воздействия». Сообщение системы возникло почти сразу, стоило выбрать Олега. «Теперь определите способ и степень воздействия». «А вот с этим уже сложнее». «Я слабо представлял, что именно хочу сделать с Олегом». «Но система, явно уловив подспудные желания, выдала варианты». «Уничтожение данного субъекта оценено системой в два очка могущества. Вы можете выбрать способ гибели». И сразу побежали строчки возможного выбора. «Болезнь, несчастный случай и насильственная смерть». Я, обалдев, смотрел на все это, не веря своим глазам. «Это что я заправду все это могу сделать с ним?» Например, уморить с помощью агрессивной формы рака. Гибель гарантировалась в течение двух недель. В качестве бонуса шла боль, практически соводящая с ума. И я потрясенно читал сведения и просто не верил в происходящее. Выходит, я практически любого могу вот так вот запросто убить. Это как-то слишком круто для меня. Нужно успокоиться». Прикрыв глаза и глубоко вдыхая, я так простоял секунд 20 прежде чем принял решение. «Снизить силу воздействия, исключить возможную смерть», — скомандовал я. Система послушно предложила новые способы влияния. Снова быстро пробежался по ним взглядом. болезнь то не то, пару недель гриппа меня не устроит. Экономическое банкротство — ну да, для школьника огромная кара — остаться без карманных денег. Вот, нашел, травма вполне подходит. Полежит дома пару месяцев со сломанной ногой или рукой, пускай почувствует на своей шкуре, каково это. Я помнил записи в памяти ключа, найденные при изучении устройства. Если бы не вмешался Эмерс, избрав меня, я бы в той подворотне и умер, даже не придя в сознание. И то, что я жив и не искалечен, вовсе не твоя, Олег, заслуга. Так что теперь пришло время платить по счетам. Способ воздействия. Уточнила система. Перелом костей, решившись, произнес я. Сила воздействия. Новый вопрос, поставивший меня в тупик. Мало ли хрящик в носу сломается. По идее, перелом у боксеров это почти профессиональная болезнь. Только мне от этого ни разу не легче станет. Он на завтра с ним спокойно в школу придет. Поэтому решил уточнить, чтобы он в школу гарантированно не смог ходить как минимум пару месяцев. «Принято. Прошу подтвердить решение». До этого система общалась со мной надписями, возникшими перед глазами, но неожиданно переключилась на звуковой интерфейс. «Подтверждаю», — громко произнес я. И мой баланс мигнул, изменившись с тройки на двойку, а следом тот же голос произнес. «В течение ближайших 12 часов воздействие будет оказано на выбранный вами объект». «Отлично». Довольно улыбнувшись, я вызвал общее меню доступных мне опций. Одна проблема как минимум решена на ближайшее время. Даже на душе как-то стало легче и радостней. Я только сейчас осознал, насколько происходящее угнетало. Теперь можно заняться и чем-нибудь приятным. Например, изучить, что именно оставил предшественник. Иконка, стилизованная под значок дома, призывно горит. Ее я уже привычно активирую взглядом. Это было удобно и быстро. Жаль, что в жизни нельзя так. Я еще не успел додумать предыдущую мысль, как уже оказался перед воротами. белоснежная стена бежит по периметру. Вдали виднелся небольшой двухэтажный особняк с бежевыми стенами, покатой крышей с красной черепицей, просторными окнами. Внешне он близок к японским загородным усадьбам. На мощной деревянной двери, усыпанной металлическими шипами, Виднелись ручки в виде львов с зажатыми в зубах стальными кольцами. Подойдя ближе, я решительно потянул за него. Почти сразу перед глазами всплыло окошко сообщения. Проводится проверка права доступа. Спустя пару секунд оно, мигнув, исчезло. И дверь с легким скрипом неожиданно легко поддалась, пропуская меня внутрь. Небольшой двор, мощеная диким камнем дорожка шла через сад к дому. Вдали виднелась уютная беседка, увитая лозой винограда. Рядом с усадьбой бежал звонкий ручеек. Красиво и как-то уютно. Оглядываясь по сторонам, я неспешно добрел до дверей, ведущих внутрь основного строения, оказавшихся гораздо скромнее тех, что снаружи. Деревянные панели с плотной бумагой, закрепленные на деревянных рейках, легко сдвигаются в сторону, открывая проход в просторный коридор, ведущий внутрь дома. Там я увидел все те же раздвижные панели, уже из шелковой материи, украшенные рисунками гор, деревьев, летящих по небу журавлей, людей, гуляющих по улочкам небольшой деревушки или рыбачащих, сидя на мостике, переброшенном через реку. От всего этого прямо веяло теплом и покоем, настраивая на благодушный лад. Я бы мог еще долго рассматривать картины на шелке, явно созданные искусным мастером но в уголке глаз возникли уже знакомые песочные часы, напоминая, что на любые действия в изнанке я трачу энергию, и мне следует поторапливаться. Осторожно идя вперед, я уперся в тупик, оказавшись перед просторной широкой панелью, перекрывшей мне путь вперед. Попробовал зайти внутрь, сдвинув панель в сторону, и с криком отдернул руку. Меня не слабо так тряхнуло током, а перед глазами всплыла надпись «Доступ запрещен». «Интересно, зачем вообще тогда меня сюда пустили, если я никуда не могу попасть?» Размышляя над этим, я услышал за спиной вежливое покашливание. Не ожидав подобного с перепугу, я, кажется, даже подпрыгнул и осторожненько так повернулся назад, не зная, чего ожидать. Передо мной стоял... Я даже не знал, как описать это существо невысокого роста, едва достававшего мне до груди с седыми волосами и проступающей лысины, длинными отвислыми ушами, мочки которых почти касались плеч. На нем был надет ярко-красный сюртук, расшитый золотом, но при этом он был босс, его голые ступни отчетливо выглядывали из-под брюк. Это существо внимательно рассматривало меня, словно чего-то выжидая. Не зная, что делать, и слегка растерявшись от происходящего, я тоже смотрел на него». Прождав еще пару минут, Чудик, смотревший на меня, наконец-то изволил заговорить. «Я хамерстев дух-хранитель этого дома!» Чуть выждав, он продолжал говорить. «А вы, я так понимаю, наследник старого хозяина?» «Видимо, да», — собравшись, ответил я, поняв, что убивать меня не собираются. «Все-таки не стоило мне читать этот бестиарий перед выходом сюда». Начитавшись всяких кошмаров, я и тут подспудно жду, что кто-нибудь сейчас обязательно меня сожрет. Хаммерстов тем временем продолжал неспешно говорить. «Я рад, что у хозяина появился достойный наследник. Надеюсь, вы сможете выполнить последнюю волю господина и вступите во владение, оставленное им. А можно поподробнее объяснить, что происходит и куда я попал?» «Я только недавно начал игру, еще слишком плохо разбираюсь в происходящем, и для меня многое в новинку». Хранитель на это лишь недоверчиво хмыкнул, но все же соизволил ответить. «В таком случае вы неплохо начали, молодой человек, сумев и выполнить один из пунктов завещания». Чуть подумав, продолжу. «Я думаю, что лучше всего вам для начала ознакомиться с завещанием хозяина». Прочитайте его, а затем, если останутся вопросы, буду готов ответить на них. Следуйте за мной, — вежливо попросил он. Затем, повернувшись, степенно пошел вперед, указывая дорогу. Панель, перекрывавшая путь перед Хаммерстафом, послушно отъехала в сторону. Мне оставалось лишь следовать за ним, благо, что наш путь вышел недолгим. Пройдя чуть вперед по коридору, существо замерло перед одной из дверей. «Вам сюда!» — указал он на выдвижную панель, служившую дверью. «Это кабинет хозяина, будьте там осторожны, вам много еще недоступно в этом доме, и так будет, пока вы не войдете в полное владение!» Важное уточнение я кивнул головой. Аккуратно сдвинул панель в сторону по деревянным рейкам, установленным на полу, освобождая путь. Заглянув внутрь, увидел просторный кабинет, стол из красного дерева с просторным креслом, книжные шкафы. В крохотной кадушке рядом со столом росла карликовая сосна, а на стене напротив рабочего места висела уже ставшая знакомой картина с крохотной деревушкой возле горы и текущей рядом реки. Скромно и как-то пусто. Видно, что хозяин дома не любил загромождать пространство лишними вещами. Глядя на это, я испытывал легкую робость и грусть по незнакомому мне человеку, словно шагнув внутрь, уничтожу остатки чужой жизни, память о человеке, создавшем это место и давшему шанс мне изменить свою. Замерев на пороге, я на несколько долгих секунд склонил голову, прощаясь навсегда с хозяином дома, прежде чем шагнул внутрь. Белоснежный лист бумаги, лежащий на столе, я заметил с порога. Собравшись с духом, решительно подошел к нему и взял в руки. Увидел каллиграфически выведенные иероглифы. Знакомое Марево пробежало перед глазами, и текст меняет свой вид, становясь понятным. Приветствую тебя, незнакомец, и заранее прошу прощения за то, что изменил твою жизнь. Возможно, в прошлом она была легка и безмятежна, но ты сделал свой выбор, приняв мой дар, и стал игроком. Уверен, что у тебя отважное сердце и дух воина, иначе бы ключ не выбрал тебя. Я много лет трудился и сражался, чтобы создать свой дом, наполнить его дорогими моему сердцу вещами. И не хочу, чтобы это все пропало, стало разграблено другими игроками, которые, как падальщики, наверняка набросятся на пустующий дом. Но я хочу, чтобы всем собранным мной владел достойный. Тот, кто сможет приумножить мое наследие и передать это дальше. Я ставил тебе испытания, отмечающие этапы игры, пройденные когда-то мной. Сможешь их повторить и будешь владеть всем. Но помни, первые два задания из трех ты должен суметь пройти в течение года, иначе утратишь право владения ключом. По мере исполнения заданий перед тобой будут открываться все новые двери в доме, давая доступ ко всему, что скрыто за ними. Это должно помочь тебе в развитии и игре. Удачи тебе, мой наследник, да будет милостива к тебе игра». Я долго молчал, а после перечитал письмо еще раз. Затем взглянул на Хаммерстафа, стоящего на пороге, и спросил его, «Где список заданий, которые мне оставил старый хозяин?» «Посмотреть внимательно на стол», — советовал он. Затем потребуйте список текущих миссий. На нем должны отразиться задания, оставленные старым хозяином. Стоило мне проделать это, как передо мной возникла голограмма, и почти сразу высветился список из двенадцати пунктов, но лишь первый из трех я смог четко прочитать. Неожиданно проявился один из скрытых пунктов миссии, оказавшихся перечеркнутым. В шкале прогресса состояла отметка о выполнении одного из заданий. Ради интереса посмотрел на него, чтобы понять, что это я успел выполнить, едва начав игру. Иероглифы послушно расплылись, став читаемыми для меня словами. И я прочитал. «Пройти карту испытания драгоценного ранга, став по результатам испытания лучшим. Срок выполнения — 10 лет после получения ключа. Награда — любой предмет из сокровищницы на выбор». На это я удивленно покачал головой, не зная, что и сказать. Походу, я выполнил нечто весьма непростое, раз на подготовку к этому заданию отводилось столько лет. Ладно, это, конечно, здорово, но сейчас намного важнее первые три, два из которых я обязан выполнить в течение года, если не хочу потерять ключ. Первое из них звучало не слишком страшно. Достичь ранга подмастерье в любой из воинских школ, только в постоянных тренировках рождается воинский дух и мастерство. Вроде бы не слишком сложным, так что посмотрим, что у нас идет с следующим пунктом. Игрок ответственен за место, в котором проживает, и заботится о людях, живущих рядом с ним. Уничтожь дюжину существ или объектов, несущих угрозу людям, или природе в течение года. На это я лишь почесал затылок, не зная, что даже думать, и прочитал следующую строку. Система рождает события, чтобы проверить на прочность общества и игроков, живущих в нем. Они подобны волнам, одних способны вознести, других утащить на дно. Сумею войти в пятерку лучших игроков во время события, созданного системой, и получишь награду. Все эти задания теперь доступны тебе в памяти Эмерсы. Там же будет отражаться прогресс их выполнения, подсказал Хаммерстов, подойдя ближе. По идее, вы должны были попасть в это место спустя месяц после приобретения ключа но вы выполнили одно из заданий, и система открыла вам путь сюда. И это все немного усложнило, уменьшив доступное вам время на выполнение заданий. Теперь вам придется трудиться гораздо усерднее, чтобы успеть выполнить все в срок. Задания, скрытые от вас, также доступны для выполнения, но, скорее, случайным образом, хотя вам везет». И он показал на перечеркнутую строку. Полагаю, что хозяин не думал, что вы сможете выполнить столь быстро такое сложное и опасное задание. Чуть подумав, я спросил, есть ли еще что-нибудь, что мне следует знать? Хаммерстов, чуть подумав, кивнул. Да, есть одна проблема, с которой сможете справиться только вы. Объекты, созданные игроками вроде этого дома, время от времени становятся доступны для атак других игроков. Журавлиное гнездо, так назвал это место старый господин, уже шесть раз подвергалась атакам других игроков. Четыре атаки стражи сумели отразить, но после их разрушения игроки дважды сумели ворваться во двор, нанеся незначительные повреждения саду и кругу восстановления. К счастью, они не смогли ворваться внутрь дома и все наиболее ценное имущество хозяина не повреждено и не украдено. Теперь, когда появились вы, есть надежда, что этого места появился господин. «Вы можете направить прошение арбитрам, попросив на время исключить это владение из объектов, доступных для атак других игроков. Вы слишком слабы и неопытны, чтобы суметь самому защитить это место. Судьи, наблюдающие за игрой, обычно милостивы к слабым. Возможно, что они дадут нам отсрочку, на время защитив дом от атак других игроков». «Ясно», — кивнул я, затем уточнил. «Что-то еще?» Хаммерс, словно ожидая этого вопроса, вытащил из суртука небольшой бумажный свиток. «Здесь указаны поврежденные и уничтоженные объекты, нуждающиеся в ремонте или восстановлении. Возможно, в своих странствиях вы сможете найти необходимые материалы или ресурсы, которые в этом помогут». «Хорошо, я взял в руки список, и он тут же пропал, стоило коснуться». «Теперь он в вашей книге заданий», — подсказал хранитель дома. Позже вы сможете с ним ознакомиться. Время дорого, юный господин. Давайте начнем составлять прошение. Кто знает, когда поместье подвергнется новой атаке.